Глава 73. Итоги года. С тобой легко. С тобой не нужно касаться земли. Аквариум, БГ. Луна, успокой меня. Разве это не формула здоровых отношений, когда тебе легко с человеком? Я люблю сказки для взрослых, и спасибо моему богатому воображению, я умею их сочинять и в жизни, и на страницах. Как бы я хотела, чтобы это было, когда на мгновение тебе показалось, что это так, но это не так, одновременно. Этот последний месяц года был как репетиция, сочинение на тему «Как я провел декабрь?» или «Какого мужчину и какие отношения вы хотите?» Вот такие почти идеальные. И это я загадала или забыла в ту новогоднюю ночь. Забавно, когда мужчины видят в тебе Саманту из секса в большом городе, а ты скорее Бриджит Джонс с рожками и в броне с пером Кэрри Бредшоу в руках. Хорошо, когда ты приходишь на декабрьскую вечеринку закрытия сезона своей яхт-школы с больной головой, а уходишь с еще более больной. Потому что я так дышу. Когда через пару дней после выписки из стационара и двух наркозов, одного спинального, ты уже в своей танго-школе и говоришь тренеру, может закружиться голова, если что, ловите. И он чуть испуганно отвечает, крепче обнимая, понял, значит, сегодня без разминки, сразу танцуем. Потому что я так танцую. Или новый любовник, хороший любовник, умеющий правильно целовать между твоих красивых ног, спрашивает, Зачем тебе операция? Надеюсь, не пластическая, ты и так красиво. Потому что я так хочу. И этот человек, умелый любовник, с которым весь этот декабрь вы зажигаете, как в последний раз. Потому что я так могу. И ты опять не понимаешь, не решила, это больше про секс или про отношения. Потому что я так люблю. И мое любимое и забытое, которым я подписывала когда-то каждое эссе, из которых потом родилась эта книга, только автор знает, что в его повествовании истина, а что вымысел. И иногда даже автор не знает. Потому что я так пишу. И сейчас, практически утра по самолета, и даже не знаю, где точно и с кем я встречу этот новый 2022 год. Потому что я так живу. Люди часто обманывают друг друга. Я обманываю всех и всегда, и делаю это очень хорошо. Из сериала «Декстер». Потому что я — это я.